Голос олтера понизился до шёпота. Здесь могут начаться беспорядки. В городе толпы голодных. Они могут попытаться напасть на склады с рисом.